Не веря своим глазам, Ларна наблюдал, как мимо него спокойным, уверенным шагом прошёл покрытый шрамами сержант в тёмно-серой шинели, ведя в контратаку на орков сборное отряд своих гвардейцев. Не спеша, почти как на прогулке, стреляя из бедра из дробовиков и ласганов, а также время от времени, выпуская пламя из огнемётов, они продвигались в сторону наступающих орков на каждом шагу, Взимая с противника Немилосердную кровавую дань И пока визжащие впереди орки Корчась от боли умирали в мучениях Ни разу не сбившийся с шага сержант Не обращая внимания на свист Пули мерцания лазерных лучей Уверенно вел своих людей в атаку А его властный голос Был подобен свету маяка Посреди разыгравшейся бури Этого жестокого сражения Глядя как сержант Ведет за собой людей и как в каждом его жесте чувствуются спокойствие и бесстрашие, Лар невольно подумал, не один ли это из давно почивших святых Империума, который каким-то образом вновь облегся в человеческую плоть и теперь пришел к ним на помощь. Сержант вел себя как бессмертный, словно убить его невозможно, как неуязвимый герой с преданий, о котором рассказывали им в Схолариуме. Уже не сам сержант, Но легенда о нём вела людей к победе. Вперёд! вновь крикнул сержант, когда увидел, что его контратака набирает силу, поскольку к ним подтягивались и вставали с ними плечом к плечу все те, кто ещё уцелел в траншеях. Вести плотный огонь! Вперёд! Держать строй! Возглавляемое сержантом организованное наступление продолжалось, и вскоре плотный ружейный огонь верданцев Так же какие их мирные поступки стали казаться ничуть не менее неумолимыми и грозными, чем несколько минут назад атака орков. Всё это длилось до тех пор, пока под напором безжалостной варданской атаки орки наконец не дрогнули и не сделали нечто такое, чего Ларн уже не надеялся когда-либо увидеть. Они обратились в бегство. Ларн с зачерованным глядел, как немногие оставшиеся в живых зеленокожие бегут обратно на свои позиции. Так что даже не сразу заметил, что на поле боя, когда вардамс остановились и перестали стрелять, опустилась недолгая тишина. Вскоре, как только стало ясно, что та корка взхлибнулась, эту тишину нарушили уже новые звуки: жалобные стоны раненых, крики командиров, которые подзывали к ним санитаров, нервный смех и ужасное богохульство тех Кто в радости всё ещё не верил, что остался в живых. Слышав всё это и поражённый осознанием, что всё ещё жив, Ларн почувствовал, как стремительно оставляет его державшее во время боя напряжение. Когда же всё ещё стоя на коленях перед распростёртым телом мёртвого Гречина, он взглянул на то, во что превратилось лицо твари, и ему стало дурно. Он думал, его сейчас вырвет. И тут на него упало тени. К нему подошёл кто-то из гвардейцев. "Ты что ли, салага?" задал ему вопрос насмешливый голос. Один из тех гроксиат, которых нам прислали на убой в десантном модуле. "Вот, смотри, думаю, это твоё?" Подняв голову, Ларн обнаружил, что рядом с ним стоит безобразный карлик-варданец с бритой головой и полным ртом неровных гнилых зубов. В каждой руке он держал плазгану, в одном из которых Юноша к великому своему стыду должен был признать собственное оружие. Именно его он ранее потерял в бою. «Лови, соложонок!» — воскликнул коротышка, кидая ему лазган. И ехидно усмехнувшись, снова обнажил ряд кривых зубов. «В следующий раз, когда захочешь убить Грача, попробуй этим!» Глава седьмая. Тринадцать тридцать девять. по центральному времени бру широко. Те несколько мгновений, которые были у него, чтобы передохнуть, пока санитары не принесли нового пациента, старший хирург Мартвельпинс не переставал себе удивляться, как же привычен он стал к надрывному человеческому крику, ведь стены полевого аптекариума буквально тряслись от нескончаемых воплей. Он слышал, как люди вокруг него кричали, визжали, Молили о помощи, бормотали проклятия и шептали полузабытые гимны молитвы. Уже не в первый раз за сегодняшний день, помня о своём призвании врачевать боль других, старший хирург Крастирин оглянулся, окидывая взглядом помещение, где он работал, и вновь пришёл в отчаяние. То, что происходило в тускло освещённой операционной полевого госпиталя, человеку менее привычному, могло бы показаться мрачной сценой ада. Вдоль одной стены, сплошь уставленной стальными нарами, уложенные по 4 один над другим, прямо на походных носилках, лежали сотни истеризанных солдат. Вдоль другой, с дюжиной измотанных хирургов работали не покладая рук, чтобы поскорее оказать помощь самым тяжёлым раненым, лежавшим сейчас на операционных столах. Кровь с которых уже давно залила весь пол и перепачкала стены госпиталя. Однако на каждого, кому уже помогли, приходилось не менее десятка других, которые в удушливой атмосфере, где царили запахи крови, гниения и смерти, в страдании, которому не было конца и края, со страхом ожидали своей очереди, оглошая операционную нестройной многоголосицей стонов и чёстными призывами о помощи. Ранение в живот, сказала ассистент Жилиль, прервав ход невесёлых мыслей старшего хирурга. «Ему дали морфия!» — прибавил он, сверяясь с записью на бирке, которая болталась на лодыжке раненого, в то время как санитары-носильщики укладывали очередное неподвижное тело на их операционный стол. «Двойную дозу!» Взяв в руки ножницы, Джалиль снял солдатский жетон, после чего, чтобы добраться до раны под одеждой, осторожно разрезал гимнастерку, всю в пятнах от засохшей крови. Потом, достав из ведерка под операционным столом влажную тряпку, очистил края раны от темных сгустков. «Похоже, глубокая», — сказал он. «Судя по характеру раны, я бы сказал, от выстрела орка. Кровь темная, кажется, пробита печень». «Дай ему эфирсом на лентус», — сказал Вальпенс. И, взяв скальпель, который лежал у него под рукой, на подносе с медицинскими инструментами, шагнул к краю операционного стола. «Стандартную дозу». У нас ничего не осталось, напомнил Керлен, другой его ассистент. Всё, что было, мы израсходовали на последнего раненого. А как насчёт других антисептиков? спросил Вальпенс. Например, закиси азота тоже кончились. Это звался Бжелиль. Если он вдруг очнётся, нам придётся его просто крепко держать. Но плазмата крови у нас, по крайней мере, осталась, вскипел Вальпенс. Если мне придётся копаться у него внутри, чтобы найти рану в печени. Он истечет тут кровью, как заколотая свинья». «Нет, ни капли», — беспомощно развел руками Джалиль. «Помните сосущую рану грудной стенки минут двадцать назад? Тогда ушла последняя». «А сколько крови натекло у него в мешок, Джалиль?» — спросил Вальпенс. Нырнув с головой под операционный стол, ассистент проверил содержимое прозрачного мешка, который предназначался для того, чтобы он был в мешок. чтобы туда с краев стола по отводным желобкам стекала кровь пациента. — Где-то с пол-литра, — доложил он, вытаскивая из-под стола мешок, — может, три четверти? — Отлично, — сказал Вальпенс, — заменим этот мешок новым и используем его содержимое для искусственной подпитки. — Ты что, хочешь перелить ему его же собственную кровь? — удивился Джалиль. — Да здесь ее не хватит, чтобы подержать жизнь в собаке. «Не то что в человеке!» «У нас нет другого выхода!» Отрезал Вальпенс, склонившись над столом и уже протягивая мускулистую руку, чтобы сделать первый надрез. «Он умрет, если мы не займемся его раной!» «Так, теперь внимательнее, джентльмены!» «Мы должны будем делать все это быстро, пока он не умер от потери крови!» Сделав надрез, Вальпен с уверенными движениями отогнул кожу вокруг раны. И сразу поставил зажим, чтобы удержать её открытой. Затем, пока стоящий рядом Жилиль, куском ткани промокал бьющую из полости раны кровь, Вальпенс спешно пытался обнаружить источник кровотечения. Всё напрасно. В ране было так много крови, что ему ничего не было видно. Признаки жизни всё слабее, заметил Карлин, прощупывая пульс на шее раненого. Мы его теряем. Подними ему ноги, Джариль. Так его сердцу поступит больше крови, велел Вальпенс. Мне нужно лишь ещё несколько секунд. Вот, кажется, нашёл разрыв главной артерии, подводящей к рощу к печени. Погрузив руки в полость раны, Вальпенс быстро поставил зажим на кровоточащую артерию. Но, как оказалось, для того только чтобы увидеть, как рушатся его надежды. Полость тут же опять начала заполняться кровью. Проклятье! Должно быть ещё один разрыв. Как он там, Карлен? Пульс больше не прощупывается, Сэр. Может, попробуем его вручную реанимировать? Нет, возразил Вальпенс, и в отчаянии бросил окровавленный скальпель на поднос с инструментами. Теперь это уже ни к чему. Он истек кровью. Вероятно, пуля раздробила ему кость, и осколки перфорировали печень в дюжине мест. Освободите стол. Здесь мы бессильны. Взяв уже использованный кусок ткани, Вальпенс вытер им руки и сделал шаг от стола. Пока Карлен подзывал санитаров, чтобы они унесли тело, взгляд хирурга ненадолго задержался на лице мёртвого гвардейца. Интересно, сколько ему было лет, подумал Вальпенс. Выглядит будто ему за 40, хотя здесь это ровно ничего не значит. Бру широко имеет свойство старить людей. Вполне возможно, что ему было только слегка за тридцать, а, быть может, даже и тридцати не было. Затем, когда санитары уже поднимали со стола мёртвое тело, Вальпенс заметил на боку трупа застарелый шрам. «У него уже было прежде ранение», — подумал он, — «и его заштопали. Интересно, моя это работа или чья-то ещё? Впрочем, какое это теперь имеет значение, кто бы его не спас прежде? В этот раз ему ничто не могло помочь. Тяжело вздохнув, он обернулся, чтобы ещё раз окинуть взглядом операционную, и вновь осознал, как мало может сделать для умирающих, страдающих людей, которые изо дня в день доставляют сюда в полевой госпиталь. Не война и даже не орки убьют большинство из них, думал хирург. Катастрофический дефицит Нам не хватает антисептиков, антибиотиков, плазмы, даже самого необходимого медицинского оборудования. Кажется, буквально всего, за исключением боли, смерти и абсурда. Да, здесь брю широкие, в них уж точно никогда не было недостатка. Затем, уже отбросив кусок ткани, который взял, чтобы вытереть руки, он вдруг заметил, что на нём что-то написано. приглядевшись, Вальпенс рассмотрел отпечатанное на ткани имя Ребзик. Очень скоро он понял, что это лоскут от гимнастёрки погибшего гвардейца, один из тех кусков, которые отрезал Джалил, чтобы получить доступ к ране. Ребзик, подумал Вальпенс. Вот, значит, как его звали. Однако почти так же скоро он понял, что теперь это совсем не имеет значения. С каким бы именем этот человек сюда не попал, оно для него больше уже ничего не значило. Недалеко от траншей, в полумраке орудийного окопа, сложенные по трое, лежали тела всех убитых за последние полтора часа людей. С босыми ногами, без обмундирования, кто с намотанной на голову тряпкой, кто с открытым морозу окоченевшим лицом, все они были свалены друг на друга. как приготовленное в печь поленье. «Как дрова», — подумал Ларн, глядя на мертвые тела людей, которые вместе с ним совершили путешествие с Джумайля-4. Людей, которых он знал и любил. Людей, которые пересекли невообразимые просторы космоса лишь для того, чтобы по чьей-то ошибке сложить свои головы здесь, на неизвестной им планете, на неизвестной войне. О его товарищах по оружию Теперь будет напоминать лишь столбик, не больше межевого знака, который поставят где-то среди суровых опалённых войной равнин. И ради чего? Ларну это казалось самым бессмысленным из всех ужасов, которым он уже стал свидетелем на этой удалённой планете. Урок вопиющей бессмыслицы. Услышав возмущённый виск, который издала ржавая колёсная ось, Ларн обернулся и увидел К4 сгорбленные струхи, замутанные в несколько слоёв поношенной гражданской одежды, толкают перед собой по мёрзлой земле пустую телегу. Судя по их нарукавным повязкам цвета хаки с полустёртой эмблемой департамента мониторум, Лерн понял, что они должно быть из вспомогательного отряда гражданского ополчения, который традиционно набирался из местного населения. Прокатив мимо него телегу, Женщины остановились у штабелей из трупов и начали устало грузить в нее мертвые тела. Как завороженный смотрел Ларн на происходящее, пока, наконец, их страшный труд не открыл лицо мертвеца, прежде лежавшего под слоем других тел. Ларн увидел нечто, что заставило его закричать и броситься туда. «Стойте!» — сотряс морозный воздух его дикий крик. Испуганные женщины отшатнулись, будто в страхе, что на них накинется сумасшедший, и прекратили работу. Потом, видя, что Ларн стоит у горы мёртвых тел, вглядываясь в лицо какого-то трупа, одна из женщин спросила его тусклым и безжизненным от усталости голосом: "Ты кого-то из них знал? Кого-то из этих людей?" "Да", ответил Ларн. "Знал. Он был моим другом, близким другом." Это был Леден. Он лежал в самой середине горы трупов, неподвижно уставившись мёртвым взглядом в обложенные мрачными облаками небо планеты. Его лицо было обмякшим и бледным, а всё тело покрывали отвратительные, ужасные раны. Во время их сумасшедшего бега по нейтральной полосе Ларн не видел, как погиб Леден, и потому у него в душе всё ещё теплилась надежда, что этому простодушному сельскому парню так же, как и ему самому удалось добраться до варданских позиций. Теперь эта надежда рухнула. Глядя на мертвое лицо Лэддена, Ларн почувствовал, как рвется последняя ниточка, связывавшая его с родным миром. Теперь он одинок, одинок настолько, насколько вряд ли мог прежде даже вообразить. Одинок в этом новом, незнакомом для него мире, где все, казалось, подчинялось случайности, жестокости. И абсурду. Он был героем, сказала пожилая женщина. Героем? Будучи не совсем уверен, что верно понял, Лерн в недоумении поднял на неё глаза. На какой-то мгновении её взгляд, мутный и от усталости и почти бессмысленный, встретился в тишине с его взглядом. Затем, устало поводя плечом, она, выглядевшая лишь немного более живой, Чем лежащие перед ней тела, заговорила вновь. Все они герои, произнесла она странным, безжизненным голосом, будто повторяя слова, которые слышала уже тысячу раз. Они все, все гордецы, которые погибли здесь, они мученики, проливая свою кровь, чтобы защитить нас. Они превратили почву, на которой стоит этот город, в священную землю. Брусок, это наша святая, неприступная твердыня. Горкам никогда им не завладеть. Сначала мы отбьём их атаку, затем перейдём в наступление и возьмём под контроль всю планету. Так, говорят нам комиссар